«А когда ты просто выходишь на людную улицу, да вот, хоть сюда!» Я развел руками, привлекая внимание к проспекту Гиди Минуса, на который мы как раз свернули. «Или, ладно, здесь еще более-менее. А вот, скажем, на Садовое кольцо. Мы же столько лет жили в Москве». «Ну, выхожу, флегматично», — согласился Карл. «Ну и что?» «Тебя не накрывает, — я поморщился». Порой отсутствие точной формулировки причиняет мне почти физическую боль. Не понимаешь, когда их так много, очень похожих, себя не помнящих, безрадостных, почти слепых, почти языких, но твердо уверенных в собственной правоте, их слаженный хор, их картина мира накрывает с головой, и вдруг оказывается Твоей единственной реальностью? Разве нет? Такая тоска, такая тяжесть, и все многообразие возможностей вдруг становится пустым обещанием. Пожалуй, я действительно не понимаю. Ничего меня не накрывает. Возможно, потому что я никогда не выхожу на людную улицу целиком. «Большая часть меня в это время остается, как ты выражаешься, во дворце и занимается делом. И не только в это время, вообще всегда, целиком, мне кажется, только играю». «Ну да, да. А что я, собственно, хотел услышать?» «И сам всегда догадывался, что единственный путь к спасению — быть при деле. Легко сказать, но не просто осуществить». Не всем же так везет, как Карлу, который при идее практически с рождения. Всюду таскает за собой свой невидимый, зато и неприступный, волшебный дворец, как улитка, Раквин, А тем, кто живет рядом с ним, время от времени удается посидеть на пороге. И это непросто, лучше, чем ничего, как говорят в таких случаях, а по-настоящему круто. Неудивительно, что у Ренаты, как только она к нам попала, прошло желание удавиться в чулане. Неудивительно, что я сам всякий раз оживаю, переступив порог их теперь уже общего дома, каким бы несчастным, бесчувственным чурбаном с загубленной жизнью не чувствовал себя по пути. «Мы быстро идем», — заметил Карл, когда мы свернули на улицу вильняус До автобуса еще целых пятьдесят минут. А остаток пути займет максимум пятнадцать, даже если сбавить темп. суми доми Киваю, невольно расплываясь в улыбке. Эспрессо с медом. Эспрессо с медиум Три года назад, когда ресторан «Помодоро» только открылся, и мы с Карлом пришли сюда впервые... Я случайно оговорился, считая меню. Новые названия так понравилось нам обоим, что теперь мы регулярно наведываемся сюда за очередной порцией сумми думи и пьем подслащенный медом кофе, несмотря на приторный вкус. Здешние баристы излишне щедры, Лучше бы приворовывал ей Богу. Они его еще подают? Хорошо, что некоторые вещи не меняются. а а, -а. А некоторые меняются, например, цена теперь на полтора лита дороже. Но это мы с тобой переживем. Да хоть на три, — храбро согласился я. Они же, зайчики, такие столы на улицу вынесли. Думал, что никто не почесался открыть сезон, а они уже специально к твоему приезду. Вчера еще не было, я мимо проходил. Так на чем мы остановились? на том, что ты всегда таскаешь с собой свой невидимый дворец, как улитка. Нет, прости, об этом я так подумал, вслух не говорил. Уже сказал. Улыбается Карл. Твоя правда, именно это я и пытался тебе объяснить. Единственное, чего я опасаюсь, ты, наверняка, думаешь, причина в музыке. Ну да, кивнул я, шаря по карманам в поисках присегара. «Сам говоришь, ничего, кроме нее, толком не видишь, то есть не слышишь, что в твоем случае одно и то же, это все решает». «Просто так удачно совпало, что именно музыка оказалась делом моей жизни. Это прекрасное и, самое главное, простое дело, простое в смысле очень конкретное. Сколько себя помню, мне всегда было понятно, чем я хочу заниматься». Еще ни одного музыкального инструмента в глаза не видел, а уж мечтал поскорее научиться делать музыку. Знал ответ на самый главный вопрос, зачем я задолго до того, как смог его сформулировать. И что немаловажно, все вокруг были в курсе, что в связи с этим следует предпринимать. обучение музыки давно сложившейся традиции известно как следует поступать на каждом этапе причем главные условие работой полностью соответствовало моим насущным потребностям никаких внутренних противоречий так что в этом смысле моя жизнь была очень простой как у зверей и слова никаких вопросов сплошные ответы внятные однозначные мало кому так везет видишь ли дело жизни не так уж часто может стать профессией иногда для него и названий то нет и примеры главное никто не подаст и сам не додумаешься пока не попробуешь не поймаешь а все на свете перепробовать жизни хватит тащил тарею вот вот Мрачно поддакнул я. «Только, думаю, у большинства людей никакого дела жизни нет вовсе. У меня, кстати, тоже за тридцать лет и три года ни одного выдающегося таланта обнаружить так и не удалось. Погоди, а при чем тут выдающийся талант?» — удивился Карл. «А как?» — я удивился еще больше. Это мой дурной пример тебе с толку сбивает. Вздохнул он. Говорю же, мне просто повезло. Все так удачно совпало. И внутренние потребности, и природные данные, и хорошие учителя. У меня, сам знаешь, множество талантливых коллег с выдающимися способностями. И такой школы, что хоть плач от зависти. Тем не менее, у большинства из них нет никакого, как ты, выражаешься волшебного дворца. Окажись, они здесь тебе был бы с кем обсудить все скорби мира. А один из самых прочных дворцов, какие я когда-либо встречал, был у баениста, дяди Жоры из клуба железнодорожников в городе Нижнем Тагиль. О, Господи! туда -то. тебя как занесло? В юности я, знаешь, не выбирал, куда ездить на заработки. В Нижнем Тагиле я, между прочим, читал прекрасные лекции о Фрескобальде, и люди на них ломились. Там крошечный зал, ткани на подоконниках сидели и в проходах стояли. До сих пор горжусь. Ладно, не важно. Важно, что даже на фоне остальных работников тамошнего клуба Дядя Жора выглядел довольно посредственным исполнителем, но это не мешал ему жить в радости и мире с собой. И почти ничего не знать о жизни, которую принято называть реальной, он ее просто не замечал, потому что, как и я, был целиком захвачен музыкой, которая переполняла его до краев. А что получалось на выходе дело десятое, но не всем же срывать аплодисменты? Я недоверчиво покачал головой. «Ясно, что аплодисменты тут ни при чем, кто б спорил. Можно быть непризнанным гением, пожалуйста, сколько угодно. Но бездарные баянисты из клуба в качестве примера — это, на мой взгляд, как-то слишком».